бородавки. Доктор Генри Варен, патолог, дал мне такую рекомендацию: свежий зубчик чеснока нарезать на очень тонкие ломтики бритвой или острым ножом, смазать кожу вокруг бородавки гелем, чтобы чеснок не касался здоровой кожи. Приложить чеснок к И закрепить пластырем менять чеснок и пластырь ежедневно через неделю или 10 дней бородавки исчезнут полностью другой способ нужно очистить от кожуры зрелый банан нарезать кожуру квадратиками по 2-3 сантиметра и положить желтой стороной вниз отжать На соковыжималке немного сока чеснока или молочка от стебелька одуванчика и накапать сверху, приложить к бородавке и закрепить пластырем. Менять ампликаторы каждое утро. Если повторять процедуру 7-10 дней, то бородавки должны пропасть. Я очень признателен доктору Матею Миткапу из Западной Вирджинии приславшему этот рецепт.